Арайро. Клан волка. Том 5 наследник. Книга 5, эпизод 1. Я ждал тебя, сказал отец. Только не думал, что наша встреча будет выглядеть так. В его голосе я уловил вину, но в то же время радость и надежду. «Прости меня, Кири. Надеюсь, твой плен продлится недолго, пока длится разговор. Ты слишком много времени провел в стокняжье. Ты уничтожил Цуо. Ты силён и непредсказуем, поэтому мне пришлось ограничить тебя. На время. Всего лишь на время». Мне бы хотелось ему ответить, но я смог только промычать закрытым ртом и повернуть голову, чтобы хоть краем глаза увидеть отца. Сердце бешено заколотилось. Я до последнего не верил в то, что он добровольно позволил заковать меня в цепи, как раба. Нет, только не он. Кто угодно, но не собственный отец. В моем мозгу рождались десятки оправданий, как его могли заставить сделать это со мной, но холодный разум твердил только одно. Это было его собственное решение и никого больше. «Прости меня», — повторил он. Снова послышались шаги. Отец обошел меня и, наконец, встал напротив. Я не видел его так долго, целую вечность, и порой мне казалось, что все это не по-настоящему, что это ситх показывает мне очередной мираж, что этот человек не может быть моим отцом. Но это был он. Он ничуть не изменился, все такой же высокий, статный, с сидинками в русых волосах, с усталым взглядом и доброй улыбкой. Я распахнул глаза, будто боялся моргнуть и больше не увидеть его. Он поднял руку и мягко погладил меня по волосам. «Ты вырос и стал сильным, как я обещал. Твоя мама бы гордилась тобой, если бы видела тебя сейчас. Она бы ненавидела меня, но тобой бы гордилась, можешь не сомневаться. Он разговаривал со мной так, будто не замечал на мне ни цепей, ни заклеенного рта, ни кандалов, ни стальных перчаток, будто мы с ним чай пьем на кухне. «Я бы всё отдал, чтобы обнять тебя сейчас». Отец опустил глаза, пряча слезы, но через секунду снова посмотрел на меня. «Все это еще будет, обязательно будет. Мы снова станем одной семьей, а теперь поговорим, ведь многое будет зависеть от того, что ты мне скажешь. Но сначала ты должен выслушать, не перебивая». Он не стал садиться передо мной в кресло, такого бы я ему точно не простил никогда, хотя и цепи я ему тоже не прощу. Отец тяжело выдохнул. «Ты нашел меня, значит многое уже знаешь, ведь так...» «Знаешь, как я работал с Герасимом, как похитил у него артефакты, а потом один из них подарил тебе, как подстроил свою смерть, как сбежал из Тафалара?» Я смотрел на него безотрывно и слушал. Наверное, ни один отец в мире еще не заставлял своего сына слушать себя так внимательно. Правда, для этого пришлось использовать цепи и кляп. «Отличный метод, папа, всем на заметку!» Он отвернулся, завел руки за спину и продолжил. «Я знал, что как только тебе исполнится шестнадцать, ты уже на завтра отправишься в караванный портал, чтобы обеспечить маму магатанами. Я знал это точно, потому что мой сын не поступил бы иначе. Тебя должны были доставить сразу ко мне, забрав из поезда вместе с остальными, но так уж вышло, что капсула случайно перенесла тебя на окраину сто княжья, и мои люди ничего не смогли изменить». Я думал, что навсегда потерял тебя, что ты погиб. Но потом мне сообщили, что некий парень со странными способностями появился в Яномаре. Когда мне описали твою внешность, я понял, что это ты. И снова мои союзники попытались привести тебя сюда, но опять не вышло. Ваш верхолёт разбился, не долетев до места. Отец снова повернулся и с любовью посмотрел на меня. Как же ты вырос, Кири. Где тот болезненный мальчик, что был раньше? Я люблю тебя любым, слабым и сильным, но то, что я вижу сейчас, мне нравится. Этот мир пошел тебе на пользу, как я и предполагал. Мои руки дернулись в цепях, и я опять промычал закрытым ртом, со злостью глянув на отца. «Прости, но ты ответишь мне позже», — он покачал головой. «Я пока опасаюсь, что ты применишь против меня молитву или заклинание. Ты уже взрослый и поймешь меня». Он опять отвернулся, будто мой вид мешал ему сосредоточиться. Ты знаешь, что караванный портал был открыт чуть больше 30 лет назад. Наши ученые якобы случайно открыли его, но это не так. Они искали этот мир специально. К тому событию был причастен и мой отец, твой дедушка, который, как ты знаешь, обычным врачом не был. Он состоял в группе тех ученых. Открытие портала стало последним шансом на выживание магов, которых и так осталось немного, но никто даже не предполагал, чем это обернется. Отец тяжело вздохнул. «Твой дед не сразу сказал мне, что имеет отношение к роду калидов, а только после того, как у меня родился сын. Ты. Мой отец говорил, что на нас лежит проклятие с тех времен, когда наши предки покинули родной мир, что все мы неполноценны» что за сотни лет жизни в чужом мире мы растеряли уникальную способность астрального тела. И тогда я решился на эксперимент. После слова «эксперимент» я замер, будто пришибленный. А ведь когда отец дарил мне атлас, он упоминал о каком-то эксперименте, который надо завершить. Этот эксперимент я провел на своем маленьком сыне. На тебе». Добавил отец. Меня бросило в холод от того, как он это сказал. С радостью и гордостью. Сейчас он напоминал мне безумного Герасима, готового на любые жертвы ради научных экспериментов. «Прости, но от другого выхода не было», — продолжил он. Калиды потеряли главную свою силу, уникальный психодух, особую метаморфозу астрального тела, способную отражать любой магический удар, угрожающий жизни. «Я решил возродить эту способность в тебе, потому что с собой не смог этого сделать, как не пытался. С малых лет я лечил тебя так, чтобы спровоцировать появление психодуха, и у меня получилось. Помнишь, ты называл его изъяном? Говорил, что эта дрянь испортила тебе жизнь, что она делает тебя уродом среди других». «Но я знал, что в совершеннолетии этот дар раскроется в полную силу, и тогда ты станешь полноценным наследником рода калидов, единственным носителем их психодуха. А значит, возродишь их былое величие, наделив этим даром и своих детей. Я даже готов позаботиться о том, чтобы подобрать для тебя достойную пару». «Я тяжело сопел и все слушал откровение отца» мысль о том, что отец собирается разводить калидов, как породистых лошадей, еще больше меня смутила. Об этом я рассказал только Анатолию, своему близкому другу и твоему наставнику. Но он не поддержал меня, сказав, что мой эксперимент опасен, что этим я уничтожу оба мира. Он категорически отказался помочь мне укрепить твой психодух, но пообещал, что не будет вмешиваться. Мне хотелось закричать и сказать отцу, что Анатоль пытался меня убить, чтобы не дать мне сесть в поезд караванного портала. «Сегодня я узнал, что ты болен». Так он мне говорил, когда привез на снежное поле умирать. «Твои родители лечили тебя совсем не так, как других, а я все думал, откуда в тебе этот жуткий изъян. Я не могу допустить, чтобы ты уехал, чтобы ты вообще жил. Из-за болезни ты все равно умрешь, но так хотя бы никому не успеешь причинить вреда». Анатоль соврал мне. Он знал о моем происхождении и об эксперименте отца задолго до того дня, но когда обнаружил, что я собираюсь на станцию караванного портала, решил меня убрать. Вряд ли отец знал об этом. Скорее всего, ему просто сказали, что Анатоль погиб и все. Отец тем временем продолжил свой рассказ. «Твой дед умер от имсо, так и не найдя лекарства, кроме злосчастных магатанов». Потом и я отправился в Тафалар, но действовал иначе, и я сделал все возможное, чтобы заинтересовать своими знаниями местного ученого. Так и познакомился с Герасимом, племянником исследователя Ивана Андронникова. Тогда-то мне и открылась истина, что иномирцев в Тафаларе обрабатывают жрецы, но все равно остался служить Герасиму. Из его книг я многое узнал о мире, в котором когда-то жили наши предки, великий род калидов. И ты теперь его главное сокровище, ты точка отчета для возрождения. Он окинул взглядом цепи, что меня сковывали. Это ненадолго, сынок. Пока ты не дашь четкого ответа, чью сторону принимаешь. Ты наследник калидов и обладаешь их силой, как и я. Как и твой дед и дед твоего деда, сила передавалась по нашей линии давно». Как и мужчины, все женщины нашей фамилии были магами. Это обязательное правило. Браки заключались по максимальной силе. И даже твоя мама. Я люблю ее безмерно, влюбился с первого взгляда. Но потом вспомнил, что познакомил нас именно мой отец. Он знал, что роду калидов нужны сильные маги. Только это не спасло нашу семью от имсо. Ты постоянно болел и истощался на моих глазах, даже несмотря на психодух и нужно было что-то предпринять. Отец ненадолго задумался. Работая в Тафаларе, я видел, как маги-стокняжья и других империй используют нас, как обманывают и отправляют умирать в котлованы. Эти сытые и наглые люди отлично знали, что иномирцев можно вылечить, просто позволив им жить в новом мире, но сделали все, чтобы об этом никто не узнал. Ну а потом, когда Герасиму привезли новую партию фагнума для его экспериментов, я познакомился с местным жрецом. Как-то мы сидели с ним в таверне, и он проболтался, что приторговывает фагнумом налево. Так я познакомился с чароидкой Джад и ее мужем Римоном. Потом, многим позже, именно они должны были забрать тебя из поезда по моей просьбе, но, как мне сказали, ты убил Римона в Яномаре, прямо на чьей-то свадьбе. «Ты вообще много кого убил!» Я опустил глаза. «Это было правдой, но никто не говорил мне ее вот так прямо и обыденно!» «Наверное, ты хотел бы знать, как чароиты вообще смогли попасть в наш мир на станцию караванного портала?» «Сказал отец. «Так вот, мы приблизились к самому главному. Все это происходит при помощи нескольких жрецов Тафалара», и под контролем магических спецслужб нашего мира, с которыми я связался после знакомства с Герасимом. Все те иномирцы, которых якобы похищают чароиты из поезда, на самом деле специально готовятся к этому, чтобы затем вступить в армию котлованов. Так мы переправили уже много бойцов-магов, хотя порой чароиты брали и совсем молодых, зато малоистащенных. Таких, как твой одноклассник Авдеев». Нашим бойцам никто не промывает мозги, никто их не принуждает. И я тут, кстати, далеко не главный. Под моим руководством отряда лишь принимают фагнум, а руководят совсем другие специалисты. Я всего лишь ученый. От этой фразы меня пробрал Мороз. Я всего лишь ученый. Отец говорил так же, как чокнутый Герасим. Это было универсальное оправдание, но всего лишь ученые не делают того, что делает мой отец. Он сразу же ответил на мой невысказанный вопрос. «Считаешь, что я пичкаю фагнумом своих же, обрекая их на смерть?» «Нет, Кири, я никого не обрекаю, я врач». И нашел способ выводить фагнум из организма и иномирца как магический токсин, главное не превышать дозы и время потребления. Через три месяца нужно убирать токсин и давать себе передышку. Он действительно был гениальным врачом, но так хладнокровно об этом говорил, а ведь от него зависели сотни людей. Возможно, ты спросишь меня, зачем все это надо? Ставки слишком высоки, это будущее магов без знамения. В том мире нам не выжить, а здесь не позволяют даже жить. Мы хотим вернуться и забрать то, что принадлежит нам по праву, наши земли. «Нашу жизнь, нашу свободу, которую у нас украли!» Его кулаки сжались. Он помолчал, успокаиваясь. Еще в детстве мне приходилось видеть отца в такие моменты, когда он был зол на кого-нибудь, но обычно он отходил быстро, но тут и не пытался унять гнев. Ненависть придавала ему сил. Отец пристально посмотрел мне в глаза. «Я хочу, чтобы ты знал все, прежде чем дать ответ». Знаешь ли ты, что случилось с общиной магов, которую возглавлял род Калидов? Об этом я прочитал не в книгах Андронникова, а из летописей подземных магов, которых так ненавидит сто княжья. По официальной версии, первую магию принесли четыре бога – Ситх, Бартл, Матамару и Ковентина. Никто не оспаривает, что они действительно подарили магию четырем народам мира, однако, чтобы не давать людям безмерные силы, Они ограничили магов знамением. А вот калиды... Отец сощурил глаза, прожигая меня взглядом. Калиды, сынок, были первыми и единственными людьми, получившими силу без ограничений от двух других богов. За это и поплатились. Их немногочисленная племма подверглась уничтожению, и только самые стойкие смогли уйти от расправы, спрятавшись в другом мире. Этого ты никогда не найдешь в учебниках по мировой истории эпох. Единственными, кто не поддержал истребление калидов, были подземные маги. За это их сделали изгоями объявили врагом. Гиблые земли, котлованы, как их только не называли. У меня кровь отхлынула от лица, и, видя, как я побледнел, отец покачал головой. Это совершенно меняет твою картину мира, не правда ли? Но те события произошли давно, сотни лет назад и в ответе за них те, кто это начал. Отпрыски трех великих богов. Сын Матамару, морской Максин, сын Бартла, воин Владислав и дочь Ковентины, воздушная ведьма Санедак. Лишь дочь Ситха, подземная волшебница Заварра, не участвовала в истреблении калидов. И теперь мы вернулись, чтобы забрать свои земли, а это большие территории часть северно артонской долины вместе с Тунтурийским плоскогорьем и часть горного Азая. У подземных магов сохранились древние карты, там все указано. Мы понимаем, что ни стокняжье, ни горный Азай не отдадут нам наши бывшие территории, тем более там находятся залежи магической соли и источник фагнума. Поэтому без войны не обойдется. И я надеюсь на тебя, сын. Если уж ты смог уничтожить Су, то сможешь уничтожить и Ган, и Фархо, и Рай. Ты сделаешь это не просто для будущего калидов, но для своей матери, которую мы оба бросили в неведенье и болезни. Если все получится, мы заберем ее и снова будем вместе. Он смолк. Постоял недолго в грустной задумчивости, разглядывая меня пристально и пронизывающе, будто проникая в мысли после чего коротким движением ладони сдернул с моего рта ленту. «И что ты скажешь мне?» Вместо ответа я сразу задал вопрос. «Почему ты не забрал маму с собой, зная, что она здесь вылечится?» «Мне пришлось вас оставить. А чтобы вы не искали меня и не рисковали собой, я попросил герасима устроить мне официальную смерть. Правда, понимал, что тебя это не остановит. А как ты сейчас собираешься ее забирать?» Точно так же, как когда-то хотел забрать тебя, с помощью чароитов на станции, но только когда здесь станет безопасно. Она уже полгода в коме, если ты со своими великими делами об этом не в курсе, процедил я сквозь зубы. Гнев на отца нарастал во мне все больше, и я не стал сдерживаться. Мне это известно, Кири. Твоя злость понятна». Вместо того, чтобы попросить освободить тебя, ты спрашиваешь про мать и сразу обвиняешь меня во всем, не удосужившись даже задуматься о том, что я тебе сказал. Я дернул руками, и цепи снова тихо звякнули. «Зачем об этом задумываться? И так все понятно. Вы хотите уничтожить сто княжьи». Я и мой учитель лично допрашивали Джад, и она сказала, что сто княжьи утопят в крови, что его сожгут дотла и не останется ни одного наземного мага. Этого вы хотите?» Он нахмурился. «Так вот, кто убил Джад. Ты и твой учитель. Я задал тебе вопрос!» Отец покачал головой. «Не бывает войны без жертв Кири». «Разве ты не видел, что маги Сто-Княжья и других империй творят сыномерцами в Тафаларе? Разве тебе мало? Или это не считается? Ты готов простить их всех?» В его глазах сверкнул такой же яростный гнев, какой был у меня, когда я был в Тафаларе и видел все сам. «Но жители Сто-Княжья, простые люди, даже не знают, что там происходит. За что вы собираетесь наказывать их?» У меня много друзей в стокняжде. Вы их тоже убьете? Тогда чем вы отличаетесь от тех, против кого сражаетесь?» Он резко схватил меня за предплечье. «И что ты предлагаешь, раз такой гуманный? Только я не заметил в тебе гуманности, когда ты уничтожал цо, когда резал неудов десятками, а ведь не они пришли к тебе, а ты к ним». Он держал мою руку сильными сухими пальцами и заглядывал прямо в глаза. но «Ну, говори!» «Раз ты такой взрослый, чтобы убивать, то скажи мне, зачем ты это делаешь?» Но такое мне нечего было сказать, разве что надо это остановить. Надо найти другой путь, выгодный для всех. Мы восстановим род калидов, но другим путем. Ты хочешь повторения событий древности. Если магиста княжья узнает, что калиды снова объявились, то сделают все, чтобы нас уничтожить. Теперь уже навсегда. «Предавший однажды, предаст и потом». Он отпустил мою руку и шагнул назад. Я покачал головой. «Так расскажите всему миру правду о подземных магах, о калидах, о том, что им имсо заразно и излечимо. Расскажите обо всем!» «Кому нужна правда?» – мрачно спросил отец. «Всем нужно другое. Ресурсы, власть, земли. И тебе, и маме, и мне». Он даже опешил от моего вопроса, опустил глаза и задумался. «Все сложно, Кири. Ты еще слишком мал, чтобы все понять. Тебе нужно время подумать». Отец бросил на меня пронзительный взгляд и направился к двери за моей спиной. «Папа!» — крикнул я отчаянно, опять загремев цепями на руках. «Ты оставишь меня вот так? Папа! Ты просто уйдешь и все! Папа!» Шаги позади меня на мгновение замерли. «Папа, не уходи, не...» На мой рот легла клейкая лента, заставив заткнуться. Дверь за спиной закрылась, щелкнули замки, и я остался один. Прошло всего несколько минут, показавшиеся мне вечностью. И чем дольше я думал об отце, тем больше ненавидел его. Да, в его словах имелось истина, но я не хотел достигать величия рода калидов таким путем то же время мне не нравились и методы стокняжья, ведь в их великих домах тоже сидели далеко не ангелы. Что же до самих котлованов, то и там найдутся твари, за которых бы я не стал сражаться. Те же неуды не стесняясь, носят белые пальтишки из человеческой кожи и не упускают возможности проткнуть любому магу глотку. Отец ничего не сказал мне про артефакты калидов, использует ли он второй атлас, а самое главное меч». Подняв голову, я заметил, что у отверстия вентиляции под потолком заклубился красный туман, парализующий облако чароитов. Я задергал цепями, беспомощно наблюдая, как оно разрастается и наполняет маленькое помещение, так опускается на меня сверху и окутывает тело. Очнулся я уже лежа на кровати. Меня окружали уже другие стены, не подземелья, а красивая и теплая комната. Правда, это ничего не меняло, я всё равно оставался пленником. И сколько мне пришлось проваляться без сознания, оставалось лишь догадываться. Но я снова ощутил стальные перчатки на руках, кандалы и цепи. Меня привязали к кровати, как буйного психа. Ну, хотя бы рот не заклеили, и на том спасибо. Пока никто не зашел, я призвал все свои силы, чтобы принять образ средопыта. Ничего. Моё астральное тело только начало пробуждаться от глубокого сна, и как бы я ни старался, все было бесполезно. Молитвы, призыв природных сил, броня витязя. Уже через пару минут все пришлось прекратить, вошел отец. Он присел рядом на кровать и положил ладонь на мой лоб, опять не замечая на мне цепей. «Здравствуй, Кири. Как ты себя чувствуешь?» «И долго ты собираешься меня вот так держать?» – тихо спросил я. Тебе дают лучший уход, какой только может быть. Ты просто его не видишь, потому что спишь. Твои мышцы держат в тонусе, кормят, моют и проводят все процедуры. Тебя даже постригли недавно. Постригли? Я с ужасом посмотрел на отца. Сколько времени уже прошло? Месяц? Он не ответил, но я заметил, что седин в его волосах заметно прибавилось. Папа, как давно я здесь? Ты можешь мне сказать? «И день Бартла прошел? Сейчас что, уже весна?» Он будто не услышал меня. «К тебе, гость, он хочет что-то тебе рассказать». К кровати подошел худощавый молодой яномарец. Только без жреческого черного балахона и шапочки пиала я узнал его не сразу. Это был Оракул Торетто. Тот самый человек, который чуть не сделал меня крепостным, когда я только оказался в Яномаре. «Здравствуй, Аками», — кивнул он мне, заговорив, как всегда, спокойно и одухотворенно. «Рад, что ты все-таки оказался здесь, хоть и при неприятных обстоятельствах». Я нахмурился. «Зачем вам все это, Оракул? Вам что, было мало власти над рабами? Вы же прекрасно жили в своем Яномаре». «Прекрасно?» — перебил он меня. «Что ты знаешь о моей жизни, Аками? Ничего». Тогда не говори зря. Ты даже не представляешь, что происходит между духовными домами, чтобы утверждать, что жилось мне и моей семье прекрасно. Жилось вам не хуже, чем людям, из которых вы клепали рабов, процедил я. Вы и меня чуть им не сделали. М да, и если бы сделал, то для тебя все было бы проще. Ты бы сразу оказался у отца и сейчас не терзался бы выбором, не сидел бы в цепях. Я бы снял с тебя действия молитвы по прибытии в Котлованы, но ты выбрал мои мото и произвел впечатление на всю деревню, и мне пришлось отступить. Опасно было привлекать внимание. У вас это отлично получается. Не язви мне, мальчик, кем бы ты ни был. Речь совсем о другом. Я полагаю, тебе известен главный оракул княжья господин Хаккан». Но известно ли тебе, что он создал тайную молитву, которая повергает жрецов в безумие? Сколько неугодных было убрано, сколько конкурентов, сколько жреческих семей сгинуло в лечебницах. Я тоже был на очереди, как и родственники учителя Ма, как и многие другие. Я посмотрел ему в глаза, выискивая доказательство тому, что он говорит правду. Со жрецами у меня сложились плохие отношения, если не считать Саргона, и я им не верил. Особенно Оракул Тарета. «И что, за это вы хотите уничтожить всю страну?» Торетто покачал головой. «Нет, мне нужен только духовный дом Хакана. А он как раз заведует обработкой иномирцев в Тафаларе. Выгода всем. И мне, и вам. Меня в свои дела не впутывайте. Ты уже впутан на Ты ослабил армию Ниудов, когда уничтожил Цо. О твоем подвиге сто княжья слагает легенды. А тебе теперь знают даже дети, хотя подвиг считается посмертным, увы. Но как бы там ни было, мы смогли отбиться в день Бартла и противостоять армии сто княжья. Теперь наша очередь. Мы дождемся дня ситка, и тогда враг не выстоит. Я хотел вскочить, но цепи не дали даже руки поднять. Война? Война уже идет? Таретта с отцом переглянулись. «Идет, Кирилл», — ответил отец, — на восточной границе с котлованами. От ужаса меня вжало в кровать. «Какого хрена он меня держит? Сколько я тут вообще уже торчу!» «Ты должен меня отпустить!» — заорал я на отца. «Ты совсем чокнулся со своим экспериментом? Папа, отпусти меня!» Тяжелый вздох отца повестил о том, что разговор, скорее всего, на этом завершится. Так и вышло. Они оба сразу же направились к выходу. «Дадим ему время», — сказал отец строго. «Мой сын еще думает». «Пусть уж лучше думает, чем сражается на стороне сто княжья На этом меня снова накрыл красный парализующий туман. Таких пробуждений я насчитал уже пять. Просыпаюсь, пытаюсь применить силы, понимаю, что бесполезно, затем вижу отца, выслушиваю вопрос «Готов ли ты выступить на стороне котлованов и возродить величие рода?» И говорю, отпусти меня, папа, давай обсудим все, как нормальные люди. А потом отключаюсь. Он не отпускал меня, но и не мог насильно заставить присягнуть котлованам. От отчаяния у меня даже возникла мысль обмануть отца, согласиться, избежать. Но, начиная разговор, я уже понимал, что отец видит меня насквозь. Он слишком хорошо знал своего сына и чуил вранье на полуслове, а потом сразу вставал и уходил. Я просыпался то лежа на кровати, то сидя в кресле. Постоянно в разных комнатах, но всегда в цепях. Понятия не имел, кто за мной ухаживает. Просто видел, что у меня аккуратно подстрижены ногти, что на мне очередная новая одежда. Чувствовал, что от меня пахнет свежестью и даже каким-то парфюмом. Что мышцы не болят и не атрофируются, что я в отличной физической форме. И каждый раз, просыпаясь, я не знал, как долго пробыл в отключке. День, месяц, два месяца. Не знал, что происходит на фронте, живы ли мои друзья, жив ли мой учитель, жива ли Джанка, Акулина, существует ли Академия и Яномар, существует ли Тафалар, или все это превратилось в руины. И вот, проснувшись в очередной раз, я, как всегда, никого в комнате не обнаружил. Отец обычно заходил только через минуты две-три после моего пробуждения. Сидя в кресле, в своем привычном скованном положении, в цепях по рукам и ногам, Я все же разглядел кое-что новое, то, чего при прошлых пробуждениях не видел. На вороте моей рубашки небрежно повис кулон-кокоть. Зацепился за пуговицу, а ведь его с меня сняли сразу же после пленения, а тут он снова появился, будто кто-то не просто мне его вернул, но и специально зацепил за пуговицу, чтобы я увидел. «Фагнум!» – тут же завопил внутренний голос. «Фагнум! Единственное твое спасение!» И теперь это было правдой. Я не мог поверить в свою удачу. Замерев на месте, чтобы кулон не соскользнул с воротника, я задержал дыхание и медленно начал наклонять голову, до боли натянул мышцы шеи, но все-таки смог ухватить зубами стальной кокоть. Затем рывком оторвал кулон от цепочки и спрятал во рту. Перекатив его по языку, сжал зубами, а потом с силой надавил на сталь. Та начала гнуться, но в этот момент в комнату вошел отец. Я замерз кулоном во рту. «Сынок!» — с порога обратился ко мне отец. В его голосе сквозила радость. «Эксперимент завершён Я поздравляю тебя с совершеннолетием!» Из моего рта чуть кулон не вывалился. «Что?» Прошло больше года. В ту же секунду мои зубы прокусили сталь, и по языку разлился прохладный фагнум.